К тому времени, когда я вышла, явился Льюис, причем не один, а с подкреплением. С ним притащились Майрон Лезла, Чарльз Эшворт II и тот давишний коротышка, вроде по имени Руперт Маклиш. На столе был завтрак, горячий черный кофе и превосходная выпечка, что меня по-настоящему обрадовало. Объявлять голодовку в мои планы не входило. Особенно с учетом того, что я собиралась при первой возможности задать всей этой шайке хорошую трепку. «Итак», — сказала я, толком не проживав в кекс, — «вы уже оторвали мальчишке голову или приберегаете это для торжественного финала?» Все мат расселись по удобным креслам, один Льюис с присущим ему упрямством остался стоять, опираясь на трость. Квин занял стратегическую позицию в углу. Я присела на краешке кровати, поближе к подносу с завтраком. «Мисс Болдуин, я не вижу здесь ничего смешного», — сурово произнес Эшвард. «В самом деле?» — я удивленно подняла брови. «Вообще-то и я тоже, просто мне показалось, что такой юмор в самый раз для столь высокого собрания. И вот что еще мне хотелось спросить». Вы хоть когда-нибудь снимаете свои костюмы, но ну, странно это производит впечатление честное слово. Лезла, Эшвард и Маклиш по-прежнему придерживались элегантного делового стиля: синие серые тона, превосходно завязанные шелковые галстуки. Одним словом джентльмены не то что Льюис в своем обычном уличном прикиде, привычную джинсовую рубашку, Он сменил на старую футболку с логотипом Нью-Йоркского университета и дыркой под самым вырезом для шеи и никакой фланели. Она пошла на сотрудничество. Спросил Лезло, взглянув на Квина. «Конечно». «Очень мило с его стороны, хотя, возможно, у него, как у Копа, свое представление о сотрудничестве. И то сказать. Я ведь не пыталась огреть его чем-нибудь увесистым». Лезло повернулся ко мне. — Хотелось бы понять, мисс Болдуин, что за представление вы устроили в фойе, в чем именно заключался его смысл. Я уже и сама себе удивлялась. Рэйчел мне на выручку не спешила, и у меня зародилось подозрение, что меня беспардонно надули. Я хотела выйти. — А вы не могли вежливо попросить разрешения? — И получить вежливый отказ? Лезло слегка скривился и приглянулся с Льюисом. Я сожалею, что нам пришлось пойти на крайние меры, чтобы вас успокоить. Надеюсь, вы чувствуете себя лучше? Гораздо. Я заметила, что Эшвард, и не подумал извиниться. Надеюсь, никто больше не пострадал? Да, вы проявили удивительное искусство, сумев обезвредить на время наших охранников, не причинив им вреда. Поздравляю. Им случайно улыбнулась удача. Отозвалась я. Глядя ему в глаза, в следующий раз может повести гораздо меньше. В следующий раз мистер Квин может прибегнуть к более действенным методам убеждения, нежели строгие увещевания. И я закинула ногу на ногу, демонстрируя свои синяки. Это что ли увещевание? Даже не смешно. Может, хватит страх нагонять? Лучше объясните, зачем вы меня здесь держите. «Если ваш мудрый план заключается в том, чтобы Квин застрелил Кевина, я-то зачем нужна? Сами ведь прекрасно понимаете, что записываться в ваш маленький клуб и предавать жрецов я не собираюсь. Стоило ли все это затевать?» «Патовая ситуация». Льюис ступил вперед и сел рядом со мной, сгорбившись и опершись локтями о колени. Для него это была обычная поза, что никак не скажешь о бледности и напряженности на его лице. «Господи, как же плохо он выглядит!» «Очень плохо! Даже хуже, чем в прошлый раз!» «Мне нужно кое-что тебе показать», — произнес он. «Готова?» «Да, но имей в виду, я только что поела, поэтому постарайся, чтобы меня не стошнило». Он не улыбнулся. Лес, будь любезен». И вдруг мы пришли в движение. Мир куда-то провалился. Я взвизгнула, но тут же забыла о своих болячках, потому что здесь было на что посмотреть, взять хотя бы мое тело, сверкающее стекло сине-золотистой аурой и раскаленным белым свечением в области живота. А вот Льюис был темнее самой тьмы, дыра в пространстве, пронизанная ядовитыми красными нитями. Трое картежников выглядели здесь, хотите верьте, хотите нет, колдунами, какими-то звездочетами в темно-синих мантиях и высоких остроконечных колпаках, усыпанных звездами. Они виднелись, как тусклые туманные силуэты обычных людей и эфирные проявления жрецов. Жуть. А потом возник город. Эфирное пространство воспринимает человеческие эмоции – Все людские деяния находят там свое отражение и настолько сильно, что результаты могут быть восхитительны или ужасны, прекрасны или трагичны. А иногда все это сливается воедино. Нью-Йорк предстал в виде слоев реальности, его историю можно было изучать по этим слоям один за другим, благодаря запечатлевшимся эмоциональным следам. В нем неизменно присутствовали составлявшие его суть – Надежда, страстная целеустремленность и неизбывная гордость. Тьма — да, и она тоже почти физически ощутима. Лас-Вегас не имел с этим образом ничего общего. Он был пуст, чуть ли не однослойный эфир. Конечно, здесь тоже была своя история, поэтому имелись и слои, но не света, а мрака». Насколько ярким, сияющим, многоцветным был этот город в физической реальности, настолько тусклым и сумрачным, погруженным во мрак и тишину, представал он в эфире, тоскливый и безнадежный, словно поглощенный тенями. На общем фоне выделялся лишь луксор, сверкающий, полыхающий энергией. Поток золотистого тумана, словно сухой лед, вытекал из него, пересекая темные пространства, и уходил, Куда-то вдаль. Абсолютное отсутствие огня. Мерцающая тьма, полная теней, опасности, голода. Она не испускала свет, а поглощала его. Словно черная дыра, втягивающая в себя все вокруг по бесконечно расширяющейся спирали. Мы выпали из эфира. Я вернулась в свое тело с ощутимым толчком, отдавшимся болью в мышцах, и заморгала. — Это Кевин? — спросила я. Льюис хмуро кивнул. Было видно, что даже это краткое путешествие его смертельно утомило. «Эй, сядь, пока не упал!» Он опустился прямо на пол и скрестил ноги. Но ну, теперь поняла. Боюсь, что нет. Говорил же я, от нее никакого толку!» Заявил Эшвард и перехватил свою трусть серебряным набалдашником так, словно намеревался огреть меня ею еще раз, «Не знаю уж, удастся ли растолковать ей это на словах, чтобы дошло». Льюис принял позу лотоса, положив руки на колени ладонями вверх. «Кевину уже не хватает энергии», — пояснил он. «Свою природную силу, огонь, он израсходовал еще несколько недель назад. Сейчас успешно выжигает то, что выкачал из меня. Теперь, чтобы поддерживать свое и Джонатана существование», Он начинает вытягивать энергию окружающего мира. «Как джин?» «Я похолодела». «Нет, джина не нарушают энергетического баланса». «Боюсь, он делает это, как демон». «Его необходимо остановить, Джо». «Несмотря на свой юный возраст, он представляет собой страшную угрозу, какой, пожалуй, не появлялась на Земле веками». «Его необходимо остановить и немедленно». Льюис резко втянул воздух и медленно выпустил. «Вы нам нужны, чтобы выманить его из укрытия», — продолжил вместо него Лезло. «Прошу прощения». Он носа не высовывает из охраняемой зоны. «Один раз, когда он собирался вас убить, нам удалось прорваться туда, но повторить вылазку не получится. Теперь он готов к вторжению. Мне нужно, чтобы вы выманили его на открытое пространство», где Квин сможет его достать. Кевин готовится к отражению магической атаки. Ваше появление застанет его врасплох. «Вы хотите сделать меня приманкой?» В изумлении уставилась я на него. «Нет. Мы хотим, чтобы вы завоевали его доверие, а потом предали его. Причем, вполне возможно, он успеет убить вас прежде, чем мы с ним покончим». «Вау!» Да я просто на месте прыгаю. Так мне не терпится вам помочь. Льюис потянулся и взял меня за руку. Я напряглась, ожидая, что между нами, как прежде, проскочит огонь. Но ничего не произошло. Ну, конечно, вся его сила ушла, была выкачана, оставив чудовищную кровоточащую рану, которая его убивала. Этого огня я уже не почувствую никогда. Даже если удастся... «Нет!» — я резко вырвала руку. «Льюис, если вы прикончите мальчишку, ты никогда не получишь назад свою силу. Сам знаешь!» «Конечно, я не сказала ничего такого, чего бы они по сто раз не обдумали. Не похоже, чтобы мои слова кого-то из них потрясли, включая Льюиса. Естественно!» — пожал он плечами. «Чему быть, того не миновать!» Другого способа помешать мальчишке, наращивать мощь нет. Все уже сейчас трещит по швам. И это пока он сидит, забившись в свою нору, и ничего не делает. А уж когда он начнет использовать силу, помилуй нас, Бог. «Нет!» — я буквально заорала. Лезла посмотрел на Льюиса. Квин тоже. «У вас есть энергия. Я знаю. Я ее чувствую», — убеждала их я. «Объедините усилия, отправляйтесь в Беладжио и надерите щенку задницу. Все, что нужно, это забрать у него Джонатана. И у вас была такая возможность, когда вы посылали Квина за мной». Джонатан не хочет покидать его. Прервал мои излияния Льюис. «Уж поверь мне, мы пытались. По всему получается, Джонатан хочет оставаться Джином Кевина». Но уж в этом вовсе не было смысла». С чего бы вдруг Джонатану, разрази его гром, желать оставаться в рабстве, если только он не преследует какие-то собственные цели? Во мне всколыхнулись воспоминания, столь же реальные и соднящие, как шишка на затылке. Джонатан стоит перед широким стеклянным окном, которого на самом деле не существует, с горечью и гневом наблюдая за круговертью мира». Не он ли говорил о том, что однажды смертные получат по заслугам и будут стерты с лица земли? И не его ли, когда я была джином, Рэйчел называла тем, кто для меня, в моей данной ипостаси, может считаться единственным богом? — Это все вытворяет не Кевин, — медленно произнесла я, — а если он что и делает, то сам того не ведая и, вероятно, не желая. Это происки Джонатана. Он нашел способ вернуть мир джинам.